Глава шестая. Когда они вышли с территории музея, снова повалил снег. Поэтому они бросили машину и на электричке доехали до Лондон-Бридж, где пересели на метро до Чизика. А в вагоне было тесно и жарко, им пришлось стоять всю дорогу в плотной толпе. Эрика была зажата между своими новыми коллегами, худощавая фигура Питерсона являла собой разительный контраст с кряжестой похлой мос. прилипший к ней с другого бока. Эрика жалела, что не может хотя бы пять минут побыть одна. Ей нужны были пространство, свежий воздух, чтобы собраться с мыслями. За 25 лет службы в полиции она, наверное, сотням людей сообщила о смерти их близких. Но с тех пор, как сама потеряла любимого человека, к этой обязанности стала относиться по-другому. Боль утраты все еще была острой. И вот совсем скоро ей придется уведомить о гибели Андрея и ее родителей, и смотреть, как их поглощает теперь уже знакомое ей горе. Они вышли на станции Терном Грин. Снегопад прекратился. В сравнении с Южным Лондоном улица Чизик-Хай-Роуд была ухожена. На тротуарах и дорогах не соринки. Почтовые ящики подновлены свежей краской, викторианские дома с безукоризненно чистыми подъемными окнами перемежаются мясными лавками и магазинами фермерской продукции. В сияющих банках и супермаркетах царит оживление. Здесь даже снег был белее. Дом Дуглас Браунов находился в большом широком глухом переулке, ответвлявшемся от многолюдной центральной улицы. Огромный особняк в георгианском стиле после пескоструйной обработки был очищен от многолетней копоти. И теперь кирпичная кладка имела цвет сливочного масла. Своим величием он изотмевал все остальные дома вокруг, хотя был частично спрятан за высокими деревьями, что росли в небольшом сквере в центре переулка. Неподалеку дежурила группа фоторепортеров в теплых зимних куртках. Они бесцельно слонялись, оставляя на снегу дорожки следов. У каждого на шее висел фотоаппарат. В руках дымились стаканчики с кофе. Когда Эрика Мосс и Питерсон приблизились к дому Дуглас Браунов и вошли в ворота, Журналисты встрепенулись, защелкали фотоаппараты, засверкали вспышки, отражавшиеся от глянцевой чёрной массивной двери особняка. Сделав глубокий вдох, Эрика надавила на кнопку звонка. Из глубины дома донесся звучный мелодичный перезвон. «Вы из полиции?» — крикнул сзади чей-то голос. «То труп — это Энди!» — крикнул другой. Эрика на мгновение закрыла глаза. спиной ощущая назойливое присутствие фоторепортеров. Какое они имеют право называть ее Энди? Даже родители не зовут ее так. Входная дверь отворилась, но лишь частично, и в образовавшемся узком проеме они увидели миниатюрную темноволосую пожилую женщину. Она смотрела на них, рукой прикрывая глаза от вспышек фотокамер, которые защелкали еще быстрее. «Доброе утро». «Нам нужно поговорить с Саймоном и Дианой Дуглас Браун». Обратилась к ней Эрика, и все трое показали свое удостоверение. Они ожидали, что женщина впустит их в дом, но та продолжала пристально рассматривать полицейских из-под нависших век. В ее черных глазах отражались блики вспышек. «Вы спрашиваете лорда и леди Дуглас Браун?» «Да. Это касается исчезновения их дочери Андрея. тихо произнесла Эрика. «Я экономка Дуглас Браунов», — представила щуплая женщина. «Пожалуйста, дайте мне ваше удостоверение и ждите здесь, пока я проверю документы». Она забрала у них удостоверение и закрыла дверь. На ее крашенной панели вновь заплясали блики вспышек. «Вы можете подтвердить, что ее изнасиловали?» — крикнул голос. «Вы можете подтвердить, что это убийство?» — выкрикнул другой. «Если это так, считаете ли вы, что оно совершено по политическим мотивам?» Эрика Иска соглянула на Мосс и Питерсона, и все трое продолжали упорно смотреть в дверь. Секунды шли, они почти ощущали жар вспышек на своих спинах. «За кого она он нас принимает? Думает, мы хотим раскрутить их на установку пластиковых окон, что ли?» Тихо прошипела Мосс. В прошлом году лорд Дуглас стал фигурантом скандальной истории со скрытой камерой. Краем рта произнес Питерсон. «News of the World» сняла на пленку, как он пытался всучить взятку оборонному подрядчику из Тегерана. «Фальшивому шейху?» — шепотом уточнила Эрика. Она собралась была сказать что-то еще, но тут дверь отворилась, на этот раз шире. Фотокамеры яростно защелкали. «Да». «Документы вроде бы в порядке», — сказала маленькая женщина, возвращая ему удостоверение. Она жестом пригласила их в дом. Они вошли, и экономка тут же закрыла дверь, отгораживаясь от холода и фоторепортеров. Узкий коридор переходил в галерею, где усланная ковром элегантная деревянная лестница змейка обвивала три этажа. Высоко над головой — витражный потолок, отбрасывающий мягкие разноцветные блики на кремовые стены. У подножия лестницы — высокие напольные часы в полированном деревянном корпусе с беззвучно качающимся маятником. Экономка повела их по коридору. Они миновали проход, в котором мельком увидели большую кухню из металла и гранита, затем огромные зеркало, в золоченой раме со столь же внушительной вазой со свежими цветами, что стояла под ним, и подошли к дубовой двери. Их завели в кабинет с видом на заснеженный сад. «Пожалуйста, подождите здесь». Смерив полицейских пристальным взглядом, экономка вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. У окна стоял массивный стол из темного дерева. На его обтянутой коже поверхности лежал только гладкий серебристый ноутбук. Всю стену по левую сторону занимал книжный шкаф, справа стояли большой кожаный диван со стёганой спинкой и два кресла. Над ними на стене висели в рамках фотографии Саймона Дуглас Брауна которого эрика узнала по снимкам из газет писавших об исчезновении андрея на вид это был невысокий сильный мужчина с пронизывающим взглядом карих глаз фотографии в хронологическом порядке иллюстрировали историю его успехов на самой ранней сделанной в 1987 году когда его компания по разработке технологий была зарегистрирована на лондонской фондовой бирже у саймона еще пышные шевелюра на последующих где он запечатлен с королевой, Маргарет Тэтчер, Джоном Мейджером и Тони Блэром, волосы у него постепенно редели. Эрика отметила, что ее величество на добрых полголовы выше лорда Дугласа Брауна. Четыре снимка, на которых он был сфотографирован с Тони Блэром, свидетельствовали о его тесных связях с правительством либористов. Центральное место на стене занимали две фотографии, которые были крупнее, чем остальные. Первое. Представляла собой парадный портрет Дугласа Брауна. В горностаевой мантии он стоял на красном ковре на фоне стен, обшитых деревянными панелями. Подпись внизу гласила, что снимок был сделан в тот знаменательный для него день, когда ему пожаловали рыцарское звание, и он стал бароном Саймоном Дуглас Брауном Ханстантонским. На втором фото он был запечатлен в той же величавой позе, но только теперь в обществе супруги. Диана в элегантном белом платье, которое в сравнении с ним казалось миниатюрной и хрупкой. С темными длинными волосами, внешне она была похожа на Андрея, но выглядела старше казалось, казалась бледной и утомленной. «А где находится Ханстонтон?» — поинтересовалась Эрика. «На побережье в Норфолке», — ответила Мосс, с невозмутимым видом наклоняясь фотографии. «Там есть чудесный океанариум». «Значит, жена его стала леди Дианой?» — произнес Питерсон. «Да?» — хмыкнула Мосс. «И, похоже, титул тоже счастья не принес. «Вам смешно?» — разозлилась Эрика. «Не припомню я, чтобы тело Андрея, когда его выудили из воды, настраивало на весёлый лад». Мосс с Питерсоном поспешно извинились. Все трое в неловком молчании продолжали рассматривать последнюю из фотографий, на которой лорд и леди Дуглас Браун были запечатлены с президентом Бараком Обамой и его супругой Мишель. Чита Обама возвышалась над Дуглас Браунами, у которых от восторга лица расплылись широченные улыбки. Вне сомнения, за кадром выстроилась длинная вереница лордов, леди, дипломатов, промышленных магнатов, И их тощих жен, с нетерпением ожидавших своей очереди встать перед объективом. Секундная встреча, увековеченная на стене славы. От созерцания фотографиях отвлекло покашливание. Они повернулись и увидели в дверях кабинета Саймона и Диану Дуглас Браун. Эрике мгновенно стало стыдно своей предвзятости. Ведь два человека, что стояли перед ними, с напряженными лицами, были просто-напросто перепуганные родители. «Пожалуйста, скажите сразу, что случилось. Это Андрея? Умоляющим тоном обратилась к ним Диана. Эрика различила легкий акцент в безупречном английском миссис Дуглас Браун, такой же, как у нее самой. «Прошу вас, присядьте», — предложила она. Увидев их мрачные лица, Диана свое закрыла руками. «Нет, нет, нет, нет, нет, это не она, не моя девочка, прошу вас». Скажите, что это не моя девочка! Саймон обнял жену одной рукой. Как это не прискорбно, но я вынуждена сообщить, что сегодня утром тело вашей дочери было обнаружено на территории музея имени Хорнимана в южной части Лондона, сказала Эрика. Вы уверены, что это она? осведомился Саймон. Да, на месте происшествия мы нашли водительские права на ее имя, и мобильный телефон, зарегистрированный на Андрея, объяснила Эрика. Мы делаем все возможное, чтобы установить причину ее смерти, но должна сказать, что умерла она при подозрительных обстоятельствах. Мы считаем, что Андрея убили». «Убили?» Все так же, закрывая ладонями лицо, Диана отстранилась от мужа и грузно опустилась на диван у книжного шкафа. Саймон побледнел, его оливковая кожа приобрела зеленоватый оттенок. «Андрея, убили?» — повторила Диана. Кому понадобилось ее убивать? Боюсь, вам придется поехать и официально опознать Андрея. Помедлив, произнесла Эрика. Снова молчание. Где-то в глубине дома пробили часы. Диана отняла руки от лица и внимательно посмотрела на Эрику. От «Откиальсте?» — спросила она. «Народила сомса в Днитре?» — ответила Эрика. «Не надо по-словацки. Не сейчас». «Давайте говорить по-английски», — осадил их Саймон. «Почему о смерти дочери не сообщает какая-то женщина из Нитры?» Возмутилась Диана, остановив на Эрике взгляд, в котором сквозил вызов. «Как и вы, в Англии я прожила дольше, чем в Словакии», — объяснила Эрика. «Не сравнивайте себя со мной. Где другой офицер? Тот, что уже был здесь. Спаркс». Я не желаю, чтобы судьба нашей дочери зависела от квалификации какой-то там словачки. Миссис Дуглас Браун. Эрика почувствовала, как в ней всколохнулся гнев. Леди Дуглас Браун. Я служу в полиции двадцать пять лет. Вскипела Эрика. Старший инспектор, уверяю вас, мы делаем все возможное, чтобы найти того, кто это сделал. Вмешался Питерсон, взглядом предостерегая Эрику. Она взяла себя в руки и, вытащив блокнот, открыла его на пустой странице. «Леди Диана, с вашего позволения, хотела бы задать вам несколько вопросов». «Нет, я не позволяю», — заявил Саймон. Взгляд его темных глаз посуровил. «Неужели вы не видите, что моя жена, что мы? Мне нужно позвонить. Еще раз, откуда вы?» Нитра находится на западе Словакии. Но, как я уже объяснила, в Англии я живу более двадцати лет. Меня не интересует ваша биография. Я спрашиваю, вы столичной полиции? Да, мы из отделения полиции Луишем Роуд, подтвердила Эрика. Хорошо, мне нужно сделать несколько звонков, прояснить ситуацию. Я общаюсь непосредственно с помощником комиссара Оукли. Сэр, расследование веду я. И вместе с комиссаром Клайвом Робинсоном, принимал участие в работе нескольких комитетов по координации деятельности с полицией. «При всем моем уважении, сэр, вы должны понять, что расследование веду я, и мне необходимо задать вам вопросы!» Слишком поздно Эрика осознала, что повысила голос до крика. На несколько мгновений воцарилась тишина. «Босс, можно вас на пару слов?» обратился к ней Питерсон. Он глянул на мос, та едва заметно кивнула. Эрика почувствовала, что краснеет. «Босс, на пару слов», — настойчиво повторил Питерсон. «Давайте отойдем. Эрика встала и последовала за ним в коридор. Питерсон закрыл дверь. Эрика прислонилась к стене, пытаясь дышать медленнее. «Знаю», — сказала она. «Послушайте, босс, я не собираюсь вам перечить». «Согласен, ситуация неприятная, но нельзя проявлять агрессивность по отношению к родителям жертвы. Ведь в данный момент они именно родители, и что иное. Пусть порисуется. Мы-то знаем, что будет дальше». Да понимаю я все. Черт, промолвила Эрика. «О, чёрт!» «Почему мать девушки спросила, где вы жили в Словении?» «В Словакии», — поправила его Эрика. Среди словаков это довольно распространенная установка. Уроженцы Братиславы считают, что они лучше всех остальных. Полагаю, она как раз оттуда. И она считает, что вы ей в подметке не годитесь, — закончил Питерсон. Эрика сделала глубокий вдох и кивнула, пытаясь унять свой гнев. С другого конца коридора к ним приближались двое мужчин в рабочих комбинезонах, тащивших огромную новогоднюю елку. Эрика с Петерсоном расступились, пропуская их. Ёлка высохла, местами побурела. С веток, задевавших стены, на толстый синий зеленый ковер сыпались иголки. Петерсон как будто хотел сказать что-то еще, но потом передумал, прибегнув к другой тактике. «Обед давно закончился. А вам, по-моему, не мешает подкрепиться сладеньким», заметил он, внимательно глядя на бледное лицо Эрики. «Босс, я знаю, что вы босс, но...» Может лучше вы уйдете и подождете нас в пабе или в кафе за углом? Я пойду извинюсь, босс. Пусть пылью ляжется, ладно? Мы выясним все, что можно, а потом найдем вас. Да, хорошо. Только постарайтесь, я договариваюсь, чтобы они пришли на опознание. Да. И еще нам нужен ноутбук Андрея. И ладно. Постарайтесь добыть все, что можно. Петерсон кивнул и вернулся в кабинет. Эрика с минуту стояла на месте. Она все испортила и осталась ни с чем. Эрика собралась была осмотреть дом, но тут снова появилась экономка с нависшими веками. «Позвольте, я вас провожу», — с настойчивостью в голосе сказала она. По дорожке засыпавшихся елочных иголок они проследовали к выходу. Когда Эрика шагнула за дверь под вспышки фотокамер, Ей пришлось до боли прикусить нижнюю губу, чтобы не расплакаться.